Я никогда не понимала боль и обиду Розали, не представляла себя матерью, не ощущала материнских чувств, поэтому мне было легче легкого заверить Эдварда, что без сожаления откажусь ради него от возможности иметь детей. Я и правда так думала. Дети, как таковые, не вызывали у меня теплых чувств, а рущие, вечно все пачкающие создания, с ними и не пообщаешься толком. Когда я просила у Рене братика, имелся в виду старший брат, чтобы он обо мне заботился, а не наоборот. Но этот ребенок, наш с Эдвардом, совсем другое дело. Он нужен мне как воздух. Это не выбор, это необходимость. Наверное, у меня никудышное воображение. Я и представить не могла, как мне понравится замужем, пока не вышла замуж на самом деле, так и с ребенком. Не могла представить, что захочу детей, пока не оказалась перед фактом. Я накрыла живот ладонью, надеясь почувствовать еще толчок, и по щекам заструились слезы. Белла... Голос меня насторожил. Слишком холодный, слишком осмотрительный, и глаза такие же, пустые, жесткие. И тут он заметил, что я плачу. Белла, Эдвард стрелой пронесся через кухню и прижал ладонь к моему лицу. Где болит? Нет, нет. Он притянул меня к себе. Не бойся. Через шестнадцать часов мы будем дома. Все образуется. Карлелл подготовит, что нужно. Мы примем меры. Все будет хорошо. Все будет в порядке. Мера, ты о чем? Он отстранился и посмотрел мне в глаза. «Эту штуку нужно извлечь, пока она не повредила тебе что-нибудь. Не пугайся, я не дам ей тебя мучить». «Штуку?» — задохнулась я. Эдвард бросил быстрый взгляд на входную дверь. «Вот черт, совсем забыл, что Густаво должен приехать. Сейчас отправлю его и тут же вернусь». Он вылетел из кухни. Я вцепилась в кухонный стол, чтобы не упасть, ноги подкашивались. Эдвард назвал моего маленького непоседу «эта штука!» «И Карлайл собирается его извлечь!» — Нет, — прошептал я. — Я все не так поняла. Малыш Эдварда не волнует. Он хочет его обидеть. Радужная картинка вдруг померкла и окрасилась в мрачные тона. Мой прекрасный младенец нарывается от плача, а я со своими слабыми руками не способна его защитить. Что мне делать? Сумею ли я их переубедить? А если нет? Вот почему Элис так странно молчала в трубке. Она это увидела как Эдвард с Карлайлом убивают бледного красавца-малыша, не дав ему даже появиться на свет? — Нет, — крепнущим голосом прошептала я, — не бывать этому, не допущу. У входа Эдвард снова заговорил по-португальски, опять ругается. Голоса приближались, Эдвард заворчал от досады. Ему ответил другой голос, тихий и робкий, женский. Эдвард вошел в кухню и, не сбавляя шага, двинулся ко мне, Вытерев мои слезы, он, почти не разжимая плотно сомкнутых губ, прошептал на ухо, «Она приготовила нам еду. Непременно хочет ее тут оставить». В другом состоянии, не таком напряженном и клокочущем, Эдвард закатил бы глаза. «Это просто предлог. На самом деле она пришла проверить, жива ты или я тебя убил». В концу фразы голос стал совсем ледяным. Каори с накрытым крышкой блюдом в руках опасливо просунулась на кухню, Если бы я знала португальский или хоть испанский получше, я бы от души поблагодарила эту маленькую женщину, которая из беспокойства за меня не побоялась рассердить вампира. Ее взгляд перебегал от Эдварда ко мне, наверняка подмечая и мою бледность, и заплаканные глаза. Пробормотав что-то непонятное, она опустила блюдо на стол. Эдвард довольно грубо рявкнул в ответ. «Не помню, чтобы он позволял себе такое поведение». Женщина развернулась, колыхнув длинной юбкой, и мне в лицо повеяло запахом еды рыба с луком. Подавившись, я кинулась к раковине. Сквозь шум в ушах я чувствовала прохладную руку Эдварда на лбу и слышала его успокаивающий шепот. На секунду ладонь убралась, хлопнула дверца холодильника, и запах, к счастью, улетучился. Взмокшему лбу и щекам стало чуть легче от освежающих прикосновений. Скоро все кончилось. Я прополоскала рот водой из-под крана, Эдвард в это время поглаживал мой висок. В животе вопросительно толкнулись. «Все хорошо, все в порядке», — мысленно ответила я. Эдвард развернул меня и прижал к себе. Я положила ему голову на плечо. Ладони машинально сложились на животе. И тут раздалось испуганное «Ах!» Я подняла взгляд маленькой женщины, застыла в дверях, вытянув руки. Готовая броситься на помощь, расширенные от ужаса глаза смотрят в одну точку. На мой прикрытый ладонями живот Рот распахнулся в немом крике В этот момент Эдвард тоже ахнул И, развернувшись к уборщице, сдвинул меня назад Прикрывая собой рукой Он придерживал меня за талию Как будто боялся, что я рванусь вперед А Каури вдруг начала на него кричать Громко и зло Непонятные слова летели в Эдварда, как кинжалы Уборщица наступала на Эдварда Грозя ему крошечным кулачком Но, несмотря на всю ярость, заметно было, как ей страшно Эдвард дернулся к ней И я ухватила его за руку, испугавшись за женщину, оборвав гневную тираду, Эдвард заговорил совсем другим тоном. Такого я не ожидала, учитывая, как резко он разговаривал, когда уборщица еще не начала на него кричать. Голос стал тихим, чуть ли не умоляющим. Даже тембр поменялся, стал более гортанным, не таким ритмичным. Кажется, это был уже не португальский.